Но были и тридцать бидонов с бензином эльпитовским. И еще что-то в свертках, что хранил Христи до лучших дней. И жила серая рабкамуна номер тринадцать под недреманным оком. Правда, в левом крыле то и дело угасал свет. Монтер, начавший пить с января 18 -го года, вытертый, как войлок, озверевший монтер бабам кричал — «А чтоб вы сдохли, дверью больше хлопайте у щита! Что я вам, каторжный, сверхурочный!» И бабы злобно-тоскливо вопили во мраке. Мань, «Мань, где ты?» Опять к монтеру ходили. «Сволочь ты!» «Тандрыга! Христи, пожалуемся!» И от одного имени Христи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 Грохотал кулаками в запертые двери, а в незапертые входил без церемонии, хоть будь тут голые бабы. Пролезал под сырыми подштаниками и кричал и страшно. «Которые тут гадют! Всех в двадцать четыре часа!» И с уличенных брал дань.